Глава 25. Валя до сих пор сомневалась, правильно ли они поступили. Но Кузены в её советах не нуждались. Они действовали. Дверь кабинета Даура напоминала дверь в его спальню, только с филёнки скалилась химера. Подошедший первым Ленард нахмурился и поднял ладонь, удерживая брата. Я сам Эдмонт фыркнул и подпёр спиной стену. Красуешься перед дамой? Всего лишь не нуждаюсь в помощи, сверкнув глазами, прошипел Ленард. Валет первый раз видела, чтобы он сердился. Прежде всегда мягкий Ленард на мгновение окарысился и напомнил: "Да, Ура". В воздухе сгустились тучи, повеяло опасностью. Но до конфликта не дошло. Сосредоточившись на двери, Леонард, касаясь, обвёл её контуры руками, сделав видимыми тончайшие алые нити. Они пересекались под различными углами, стекались к голове химеры. Чтобы лучше их рассмотреть, тёмный маг отступил на шаг, склонил голову набок. Справишься? Уже другим Уважительным тоном полюбопытствовал Эдман. Леонард не ответил и приблизил раскрытую ладонь к морде химеры. Та ожила, засияло алое пламя внутри пустых глазниц. Валет с криком отшатнулась. Казалось, скаленная пасть сейчас вцепится в обидчика. Эдман eyebrow не повёл. Он мрачно сосредоточенностью следил за действиями брата. И демонстративно не замечал Вайлет, стараясь держаться от неё подальше. Она платила ему той же монетой. "Шейн", сорвалось с языка Ленарда. Ладонь обьяла синее пламя. Оно обьяло химеру и обездвижило её. Только рубиновые глаза злобно поблёскивали. Ленард вплотную приблизился к двери, поднёс к ней вторую ладонь. Антернескана. Троен. От слов на непонятном, странном языке по коже разбегались мурашки. Резкие, набитые магией звуки проникали в кровь, тисками сжимали сердце. Пальцы второй руки Леонардо светились зелёно. Полупрозрачное пламя обхватило кисть до запястья. Скривив губы в непривычно жёсткой гримасе, Маг опустил обе ладони на дверь, в самую гущу красных нитей. Зелёные и синие искры побежали навстречу друг другу, с шипением ломая, сметая защитное плетение. Объединившись, магия яркой, напоминавшей молнию вспышкой, уничтожила оставшиеся чары. "Готово", победно усмехнувшись, Леонард обернулся к остальным. Эдман наморщил переносицу, смело поднёс руку к химере. Ничего. Тогда он тщательно, не доверяя мастерству брата, с тем же успехом ощупал доски. Не ожидал? свысока бронил Ленард и обернулся к Вайлет. Брат старше всего на пару минут, но от чего-то вбил себе в голову, будто это сделало его умнее и талантливее. Эдман неохотно признал В плане дарам мы равны. Девушке так и хотелось кинуть едкое замечание, нечто вроде: "Как вы со мной разговариваете?" Не потребовалось. Эдмонд тут же напомнил о неприязнь к валет. "Ну вот, когда представление закончено, можно отправить девицу во свояси". Ленард покачал головой и, надавив на дверь, вошёл в кабинет. Удивительно, Даже после выпитого вина он сохранил чёткость мысли. Воистину, носители фиолетовой крови другие. Зачем ты тащишь с собой её? Не унимался Эдман. В отличие от брата, он входить не торопился, грозно сложив руки на груди, замер на пороге. И явно хотел употребить крепкое словцо, которое в последний момент заменил на нейтральное местоимение. Ой, мись. Послышался из глубины комнаты голос Ленарда. Леди не дала тебе, вот ты и злишься. Смирись и забудь. Так ты, Эдмона Сёкса, и помотал головой. Так ты в курсе? удивлённо продолжил он. Знаешь всё и не презираешь её? Про твоё поведение, да, леди Самаров сказала. И если забыл, я её нашёл и помог не замёрзнуть в чистом поле. Кривая улыбка тронула губы Эдмона. Он посторонился, пропуская Вайлет, и хитно поинтересовался ей в спину, про то, что вы суккуба вы тоже братцу поведали или приберегли для постели. Со мной не вышло так из Леонардо силу выкачать. Спорим, Даур валяется в постели по вашей вине. Именно вы утащили его в призрачный мир, к хозяину или хозяйке? Что? Леонард резко обернулся, случайно задев стопку писем с края стола. Они невером разлетелись по полу. Синие, серые, голубые конверты. Валя взжалась, даже дышать перестала. Она ощущала себя отравленной дичью и помощи ждать не откуда. Довольный Эдман улыбнулся сзади. Его младший брат готов в ней дыру прожечь. Однако немного придя в себя, Валетса образила. Глаза Леонардо светились с жадным любопытством, они туманились дымкой презрения. Он снова и снова ощупывал её взглядом с головы до ног. Радушка напоминала драгоценные камни невиданной чистоты. Суккуба Чуть на распев выдохнул Ленард. Девушка вздрогнула, испугалась плотоядных ноток в его голосе. Даже полная дура уловила бы в них жажду обладания. Однако Ленард быстро взял эмоции в узду. Глаза приняли прежний ровный оттенок зелёного, из взгляда исчезла ненасытность, но любопытство никуда не девалось. Суккуба Повторил он и плавно, не хуже Хамеда, скользнул валит за спину. Сразу стало неуютно. Братья отрезали пути к отступлению. Я буду кричать, мрачно предупредила она, выискивая взглядом подходящие предметы для самообороны. Их здесь хватало, хотя бы бронзовое пресс-папье в виде всадника или подпорку для книг. Вообще кабинет на редкость обычный. В том смысле, что нет ни запертованных голов, ни запертых в клетках фамильяров, только шкафы, секретёр и книги, ну и диванчик на тот случай, если хозяину пришлось бы здесь заночевать. "Зачем?" искренне удивился Ленард и от души рассмеялся. "Я всего лишь хотел взглянуть на родинку. Надеюсь, вы мне её покажете. Отличительную метку для суккубов. Или брат всё выдумал? Обнажать грудь перед мужчиной после появления в её жизни Даура подобное оказалось недопустимым. Попятившись к столу, Валита ощупала пресс побье и крепко сжала. Пусть только попробуют. Леди. Укоризненно глянул на неё Ленарт. и демонстративно поднял руки. Я не собираюсь вас насиловать ни до, ни после. Показывает ли что-нибудь кроме родинки, решите сами. Девушка состроила зверское выражение лица и пригрозила тёмному магу пресс попье. Вот вам, а не родинка. Оружие оказалось тяжёлым, намного тяжелее, нежели она полагала. Таким не замахнёшься. Рука дрожала, но Валит не спешила разжимать пальцы. Не вопрос поразительно быстро сдался Ленард. Валит даже опешила. Просто скажите, есть она у вас или нет. И всё. Я поверю на слово. Хотя это чрезвычайно удивительно. Покачал головой он. Никапли магии, и вдруг суккуба Девушка кусала губы. Признаться или нет? Впрочем, лучше исправить недоразумение и уточнить, что она немного другая. Иначе Ленард станет от неё шарахаться. Делить с ним постель Валидны собиралась. Однако и лишаться его помощи тоже. Время идёт, преступник не станет ждать, пока даураправится. Родинка действительно есть. Неохотно подтвердила Вайлет. Вернее, суккуба, но неправильная. Собираю энергию и передаю её ее... любовнику. Закончил за неё Ленард. Он одновременно слушал и перебирал рассыпавшиеся письма. Я читала таких, высокровищных леди, подобных вам, встречаются крайне редко. Эдмунд придурок. Уж прости, братец. Эдман шумно засопел, но проглотил обиду. Наверное, сожалел, что не довёл задуманное до конца. Гадал, подпитала бы его валит на камнях зубов дракона. На всякий случай, похоже, Ленарт хорошо изучил брата, расчёл, нужным сделать замечание. В вопросе леди я на стороне кузена. Полезешь к ней под юбку? получишь. На этом обсуждение способностей Вали закончилось. Погружённые в поиски дневника жреца, братья забыли о девушке. Валя тоже не сидела без дела. Сначала она боялась прикасаться к ящикам и полкам, но вскоре убедилась: хозяин не напичкал каждый сантиметр кабинета магией. Разумеется, ключи ей никто не выдал. но когда рядом два хороших тёмных мага, замки сущие мелочи. Ларнес и без труда со стороны обычным мановением руки вскрывали ящики. К чести братьев бумагами они не интересовались. Действительно искали книгу. Тот же Ленард всего лишь просмотрел письма на вопрос срочности и не найдя ничего, что не могло обождать, положил обратно. Даже то голубое с императорской печатью. Разве не стоило? Валец мущённо указала на верхний конверт. Насупив брови, братья неохотно оторвались от разбора книжного шкафа. Ну. Носок туфли чиркнул по полу. Ано от императора? Право милети. Если что-то важное, даур давно в курсе. Автомахно Селенарт. При всём уважении к его величеству, брат узнаёт новости на сутки раньше. Никакого приоритета перед императором. Хотя ещё в столице валит поразило свобода поведения Илььера. Выходят все тёмные маги таковы. Глупо. Эдванс шумом захлопнул книжный шкаф и взъерошил волосы на затылке. Даур наверняка припрятал дневник. Секретарь тайник поднял брови Ленард и торопливо добавил: "Я туда не полезу. Пока возишься, проклятье убьёт". Видишь облачко над секретарем? Старший брат хмуро кивнул. "Только валит. Сколько ни пыталась, не могла ничего разглядеть". Очевидно, у мага взрение устроено иначе. В этом она убедилась, когда нашла дневник жреца. Даур действительно его спрятал, но не за семью замками, а под раскрытой амбарной книгой. Она лежала на виду, посреди стола, толстая, потёртая. Девушка обнаружила искомое, когда тайком поправляла подвязки. Для этого пришлось наклониться, и поднимаясь, Валя заметила зазор Между столом и амбарной книгой дневник бывшего жреца Мои оказался толстой тетрадью, переплетённой в кожу. Внутри датированные записи, иногда короткие, всего в одну строчку, иногда на десятки страниц. Между строк затесались рисунки и формулы. Они то шли непрерывно, то прерывались на текст. Записи обрывались внезапно. И страшно. Засохшим, практически чёрным пятном и длинным росчерком того же цвета. Валет не сомневался, это не чернила, а кровь тёмного мага. Нашли, позабыв о былой брезгливости, Эдман вырвал книжецу из её рук и бережно положил на стол. Через его плечо уже заглядывал Ленард, оттеснив Валета в третий ряд. Несправедливо. Без неё они до сих пор копались бы на полках. Эдман читал молча, быстро глотая страницу за страницей. С каждой минутой лицо его хмурилось. "Если это подсказка", наконец вымолвил он, заложив дневник огнем в списем. "Пора собирать наших. Мне не нравится перспектива изучать храм Май вместо собственного дома". Эдман выразительно покосился на брата. Леонард лишь презрительно фыркнул. "Понькёр, тебе самое место в Верховном совете. Странно, почему Вальтер до сих пор тебя не призвал. Всем известно, после победы Инхса храм невозможно вернуть. Максиму подними шелу в призрачный мир. Дай-ка сюда". Он ловко перехватил дневник и устроился с ним на подоконнике. подставив лицо заходящему солнцу. Страницы шуршали целую вечность. Но вот наконец Леонард поднял голову и поманил валяд. Не доумевая, зачем она ему понадобилась, девушка подошла. Вы случайно не этот рисунок видели? Палец тёмного мага указал на одну из иллюстраций. Её выполнили обычной перьевой ручкой. Новалит безошибочно узнала линию. Там, в парке, изумлённо пробормотала она. Это точно оно. Ментальный призыв демона. Леонардо удовлетворённо кивнул и захлопнул дневник, обведя собравшихся торжествующим взглядом. Или полудемона, что сути не меняет. позволяет установит им связь и спокойно пообщаться. Не утруждайсь путешествием по другим мирам. Ми леди кивок валит. Мне набело про Асвик, сомневаюсь, будто хозяйка старой башни просто так объявилась в перевёрнутом мире. И чисто по-женски внезапно пожелала прекончить Даура. Мол, неправильный комплимент сделал. Или парикмахер ухо нечаянно щипцами обжёг. надо зло выместить. Её попросили, догадалась Вайлет. Она в сговоре с преступником. Точно, воодушевлённо продолжила девушка. А свиде кого-то поминала, имя не говорила. Но тот неизвестный просил избавиться от Даура. Бред, категорично отмёл предположение брата Эдмунд. Слова Вали он и вовсе проигнорировал. Леди с перепугу вряд ли бы запомнила рисунок. Она не маг, но даже они ошибаются. Ты выдаёшь желаемое за действительное. Ещё и ясвик приплёл. Вали даже обидно стало. Ничего я не напутала, насупилась она. И хватит уже постоянно напоминать, что во мне нет магии. Привыкайте. Улыбка Эдмона напоминала оскал. Вам слышать это всю жизнь, если не уберётесь домой. Шанс представился вашему папочке, я написал. С тем же успехом тёмный маг мог выбить из-под неё стул. Валятно мгновение окаменело, а затем растерянно пробормотала: "Зачем Она не понимала, какую выгоду преследовал Эдмон. Наоборот, на его месте девушка предпочла бы не встречаться с маркизом Сонксом. Монастырь монастырём за попытку изнасилования единственной дочери Сэрс бы по голове не погладил, как минимум, заставил жениться. Так поступил бы каждый. Эдмонучился самодовольством. Вот уж не думал, что вы не обрадуете встречи с родными. Но да. Продолжая издеваться, согласился он. В святой обители куда вас упрячет маркиз? Не разгуляешься. Жуткое наказание для суккубы. Валет стремительно шагнул к тёмному магу и влепил ему две симметричные пощёчины. Я вам задолжала, Элиер. Получите. и не оборачиваясь, покинула комнату. В глазах стояли злые слёзы. Вот она, обратная сторона репутации. Ноги принесли девушку к спальне Даура. Памяту о том, что дверь заперта, Валит устроилась на полу, прислонившись щекой к косику. Как там твой хозяин? Покосилась она на драконью морду. Нас с ним скоро разлучат. Хотя горько усмехнулась девушка. Нас никто и не соединял. Рязной зверь, разумеется, не ответил. Валя ты не ожидала. Просто хотелось кому-то излить душу. Она говорила долго и много, в основном о том, как провела бы прошлую жизнь, выдышав шанс всё исправить. Девушка уже собиралась уходить. Когда ухо коснулся лёгкий ветерок. Подняв голову, Валит встретилась взглядом с Элен. Она явилась в образе призрака. Пару минут они молча смотрели друг на друга. А потом полупрозрачная принцесса спросила: Хочешь к нему? Валит кивнула. Попроси, Элена указала на дракона. Если твои чувства искренни, А лиер не ставил запрета? Дверь пропустит. Если нет, тоже хорошо. Перестанешь мучиться сомнениями. Прости. Виновато улыбнулась она и обрела человеческий облик. Я невольно подслушала, летала взглянуть, как он. И вот. И как? У Валет замерло сердце. Хорошо. Элиер всё ещё спит. Но кожа порозовела. Уверена, рядом с тобой он быстрее оправится. Между вами связь. Я подобные вещи чувствую. Удачи. И не смотри в зеркала на всякий случай. Элен бесшумно удалилась. Загадочное предупреждение повисло в воздухе. Догнать бы, расспросить. Но девушку гораздо больше волновал Даур. С трепетом, словно ступая на шафот, валит коснулась драконьей морды. И как можно ласковее попросила: "Пусти меня, пожалуйста. Я просто рядом посижу. Ничего не произошло". Напряжённо вглядываясь в Гарильеев, девушка не желала смириться, что спутала любовь с лечением. Но вот глаза чудовища вспыхнули, и дракон отчётливо прорычал: "Заходи". Валит не поверила собственным глазам, когда дверь распахнулась. "Спасибо", вежливо поблагодарила она. Прежней Валит подобное не пришло бы в голову. Дракон не ответил, только моргнул огнём глаз. Тёмная спальня Даура Пропахло лекарствами и благовониями. Открыть окно без разрешения девушка побоялась. Робко присела в изножье кровати. Она хотела истрашилась заглянуть в лицо Дауру. Начала с малого, отыскала и крепко сжала его руку. Ильер заворочился во сне и к удивлению Валет отчётливо назвал её по имени. Толя думал о ней, толя ощутил её присутствие. В ответ Валя наклонилась и поцеловала его в заострившуюся скулу. Элен не обманула. Даур не стало хуже. Во сне он выглядел таким мирным, домашним. Ещё бы не хмурился. Улыбнувшись, Валя разгладила морщинки на лбу любимого и, скинув туфли, прилегла рядом. Какая разница? Все уже в курсе их отношений. Кузан и Даура считают её шлюхой-сукубой, остальные просто мимолётной любовницей. Да и стоит ли беспокоиться о репутации девицы, которой отказали все женихи Леги? Ну и где man их? Засыпая пробормотала девушка. В них нет ни капли фиолетовой крови. Одни титулы и деньги. Она нашла своё место в спальне Даура. Тут кошмары её не настигнут.